Русский меценат. И чего тут удивительного, не понимаю. Что помещик дал земскому начальнику Калибабе денег на школу, если тот выкосит собственноручно свой лук? В июле 1909 года земский начальник села Бендерского уезда Максим Матвеевич Калибаба обратился к богатому помещику Цанка с просьбой открыть женскую гимназию в селе Камрат. Помещик выставил необычные условия. В течение месяца Калибаба должен сам выкосить поле овса. Калибаба согласился. Посмотреть на его работу со всей округи съезжались крестьяне, помещики, учителя. Калибаба справился с заданием и, как писали газеты, выкосил для села гимназию. Из-за чего писать статьи и волноваться? Понимаю, будь это в Англии, там другое дело. Но меня всегда удивляло, когда русский богач с европейским спокойствием отписывал деньги на богоугодные или просветительные цели. Слишком это не по-русски. Русский меценат непременно должен сначала подурить и поломаться. По крайней мере, тогда люди ясно видят, за что человек деньги выдал. «Эй, Стёпка, съешь вот тут горчицу с перцем. Только не поморщись». Десять рублей дам. Ха-ха-ха. И дает. А попроси у него этот самый степка денег без всякого фокуса, не даст. Я ведь тоже деньги-то не сам делаю. Да и перед людьми неловко. Ишь, скажут, деньги раздает. Видно, легко нажил. А то ещё хуже скажут. Знать о душе заботится. За десять рублей в царство небесное лезет. Хи-хи-хи. «Давать деньги даром очень смешно и даже немножко стыдно. Вот захотел барин потишить свою дурь и деньги за это заплатил. Это не смешно. Ишь, какой молодец!» Ужаснее всего для русского человека быть смешным. Мужик больше всего боится, чтобы его кто-нибудь не вышутил. Коля Красоткин, братья Карамазовы, поздоровался с мужиком на базаре. Тот ответил «Здравствуй, коль не шутишь». Мужик был умный, остерёг себя. Не прибавь он этого, коль не шутишь, мальчик чего доброго мог бы высмеять его. Ах ты, простофиля! Я просто так сказал «здравствуй», а уж он обрадовался. Ужасно мне нужно с тобой здороваться. Недавно был случай со шпагоглотателем, поразивший всех как нелепая жестокость. Проглотив шпагу, фокусник обошел присутствовавших, чтоб те могли убедиться, что он не обманывает, и шпага действительно у него в горле. Один из публики, молодой парень, изо всей силы ударил по шпаге, и та врезалась внутрь, опасно ранив фокусника. «И я вполне уверена, что не жестокость», — подняла руку этого парня. «Он просто боялся, что фокусник надувает его, а потом высмеет. Ишь, скажет, дурень». Я шпагу защеку засунул, а он и поверил. Разве может человек этукую штуку проглотить? Эх ты деревня! Подумал парень, да и треснул. Меня мол не проведешь, не таковский, сами с усами. И, наверное, сам больше всех удивился, когда фокус не купал. Но смешнее и стыднее всего даром деньги давать. Этому прямо оправдания нет. Приходил тут один. Говорил, есть нечего. «Я ему гривенник дал», — рассказывает парень товарищу. «Ну и дура ты, парень, как я посмотрю!» «Он, может, на кабак просил, а ты и размяк!» У помещика был дьячок знакомый. Хаживал к нему в гости и сына мальчика приводил. Мальчик был очень способный и все мечтал в город ехать, в гимназию поступить. Дьячок рассказывал об этом помещику, Но денег просить сам как-то не решался. Вот раз обедал он с мальчиком у этого помещика, а тот развеселился и говорит. «Боря, а Боря, хочешь в гимназию? Еще бы не хотеть, очень хочу. Хочешь, Боря, я тебя в город отвезу и в гимназию отдам?» «Господи, как же не хотеть-то?» Мальчик радостно улыбается, родственники и гости помещика тоже умиляются и улыбаются. «Ну, ладно», — говорит помещик, — «так пойдем, я тебя сперва высеку». Мальчик улыбается, гости улыбаются, как весело шутит помещик-благодетель. А помещик повел мальчика в сарай и, ко всеобщему удивлению, преспокойно высек, а потом отдал в гимназию. Еще что выдумали! Плати за него деньги, да еще и высечь не смей!» Вот я его посек немножко и за это учиться отдам. Вот мы как. Для своего удовольствия ничего не пожалеем. Получай. И облагодетельствовал. Помещик, пожертвовавший на школу благодаря подвигу Калибабы, тоже мог бы помеценатствовать без всяких выкрутас. Да вот как-то неловко. Ишь, скажут, какой-то уже выискался. Туда же. Благотворитель. Нет уж, пусть лучше колебаба косой машет. Что, косишь? Ну, коси, коси. Ха-ха-ха. Вот выкосишь всё, что я приказал, тогда и деньги получишь. Ха-ха-ха. Уж теперь никто его не вышутит. Сам надо всеми хохочет. Скосил? На, получай на школу. Мне ведь не жаль. А ловко ты это косил. Ха-ха-ха.